Пункт проката автомобилей здорово напоминал обычную мелкую автобазу, где рядышком с новенькими грузовиками и легковушками почему-то всегда непременно соседствуют убитые временем и дорогами ржавые остовы автомобилей старых, с которых давно уже снято всё, что ещё может пригодиться машинам живым. Совершенно непонятно было, как в этом самом заурядном салоне третьего сорта серии Форда, Фатёт и прочие международные железные шелупоны на колёсах, оказался и этот слегка потрёпанный армейский Хаммер. Песочно-камуфляжная раскраски под пустыни, горы и саванны, но Локис, генвав взглянув на американское чудо, твёрдо решил: то, что надо, берём. На ходу агрегат сдаётся. Владимир вопросительно посмотрел на полигматичного старика. команду бывшего этим островом ржавых генералов, расположившимся на окраине города среди каких-то старых не то цехов, не то гаражей. В ответ старик как-то неопределённо пожал плечами, что при желании можно было истолковать как нечто вроде почему бы нет. Хотя жест хозяина вполне мог означать охрен его знает. Что-то дед не больно-то за клиента борется, проворчал Локис. Распахивая алюминиевую дверцу Хамера и усаживаясь на водительское место, не вижу уважительной суеты. Восток дело тонкое, улыбнулся Соболев и заглядывая внутрь салона джипа, недовольно заметил: а комфорт не очень. Но «Ну, Махмуд, зажигай, то бишь заводи. Локис повернул ключ зажигания и Хамер мгновенно отзываясь. мерно заворчал многосильным дизелем. Владимир резко прибавил оборотов, дизель послушно рявкнул без всяких перебоев и скрипываний. Ву аппарат умеют американцы, поигравая педалью газа. Довольно улыбнулся медведь и посмотрел на криптолога. А на фи ганом комфорт, нам мощь нужна. Ты только на его бампер и решетку посмотри. Да мой любой мерс. Как пустую консервную банку с дороги скинем, а не спихнём, так растопчем. В этом крокодиле почти 3 тонны веса. Понял? Так что берём, берём без вопросов. Иди бумажки оформляй, а я пока всё осмотрю, проверю. Через полчаса Хаммер, довольно порыкивая двигателем, покинул территорию автобазы, увозя в салоне Соболева и Локиса, а на задней открытой платформе Новенький скутер взятый дополнительно по настоянию криптолога. Штальль остановился на пороге номера, на секунду замялся и решительно шагнул в гостевую комнату, минуя крохотную прихожую, куда выходили ещё две двери. Вероятно, за ними пряталась ванная комната и туалет. Так, где тут у них багаж? Немец раздвинул дверцы длинного шкафа-купе. с большим зеркалом. Несколько вешалок-плечиков с костюмами и женскими тряпками, полки с бельём. А где же их сумки, чемоданы, чёрт возьми? Оказывается, Джеймсом Бондом быть не так уж легко и приятно. В любую минуту могут вернуться эти русские бандиты, только бы красавчик-секретарь их не проворонил. Да где же эти проклятые чемоданы? Чемоданы нашлись под огромной кроватью. И почему эти русские запихивают багаж под кровать, если в шкафу есть для него специальные полки? Археолог вскрыл первый чемодан, по его мнению принадлежавший явно мужчине, и начал лихорадочно перебирать сложенные внутри вещи, не очень заботясь о том, что хозяин сразу сможет догадаться, что в чемодане рылся кто-то посторонний. Пусть догадывается. А сейчас главное найти то Что этот доктор наук взял из найденного в судаке Лорца? Нет, нет, всё не то. Так, ага, есть. Штали бережно вытащил из бокового матерического кармана узкую картонную коробку, в которой оказалась длинная свёрнутая бухточкой полоса из плотной материи с нанесёнными на ней чёрными значками и символами. Есть. В эту секунду Шталь не произвольно вздрогнул. В кармане неожиданно громко забелекал мобильный телефон. Немец посмотрел на дисплей и нажал зеленую кнопку. Да, они возвращаются. Голосом секретаря сообщила трубка. Все-все, пора убираться отсюда. Шталь захлопнул чемодан, ногой затолкнул его снова под кровать. и поспешно покинул номер, устремляясь в сторону запасного выхода. Еще не хватало столкнуться с этими ворами и бандитами в Вестебиуле. В отель Локис и Криптолах возвращались пешком. Хамер вместе со скOOTером, опять же по настоянию Соблива, оставили на закрытой стоянке неподалеку от гостиницы. В холл гостиницы друзья вошли как раз в тот самый момент. Когда секретарь Ахмеда Аглы, проходя мимо шезлонга, на котором лежала Даша, незаметно подбросил ключ от номера к её ногам.